Глава двадцатая. Рейнард смотрел на меня с той самой мягкой улыбкой, которая способна была согреть даже в самые холодные дни. Я чувствовала, что напряжение между нами постепенно исчезает, уступая место чему-то более спокойному и естественному. Это было странное, но приятное ощущение. Мы оба, кажется, немного расслабились, и разговор продолжился на более легкие темы. Обед был простым, но вкусным. Суп, запеченное мясо и овощи, а на десерт подали легкий пирог с яблоками. Мы говорили о Люсиль, о том, как она восстанавливается, и даже немного о празднике, который Рейнард недавно пообещал ей устроить. Кажется, он действительно хотел, чтобы этот день стал особенным для всех нас. После разговора сдвинулись на что-то более личное из наших жизней. Рейнард слегка наклонился ко мне, его глаза блеснули теплым озорством, которое я видела так редко. «Когда мне было восемнадцать, отец решил, что мне будет полезно послужить несколько лет в кадетском полку Его Величества». Он считал, что это поможет мне стать достойным мужчиной. Последний он произнес с легкой насмешкой. И вот три года я провел среди молодых офицеров, учась маршировать, стрелять и вставать по утрам раньше, чем солнце. «Вы служили в армии? Я не смогла скрыть удивление. Простите, я просто не представляла вас в военной форме». «Ну, форма мне шла». С улыбкой сказал он, даже чуть мечтательно. А мне вдруг мучительно захотелось увидеть его в парадном мундире. Но, боюсь, в те времена дисциплина давалась мне не так легко. Первый месяц я постоянно получал выговоры за то, что не мог вовремя заправить постель. Впрочем, я был не одинок в этом. Нас там было много. Мальчишек из семи аристократов, которые никогда не занимались такими вещами. Ровно разложить покрывало — «Кажется, нет ничего проще, но в тот момент это казалось настоящей трагедией, особенно когда тебя заставляли делать это двадцать раз подряд на всеобщее обозрение». Я рассмеялась, представив его, такого серьезного и собранного, в ситуации, когда он получает выговор за небрежно заправленное одеяло. «А что еще?» — поинтересовалась я, чувствуя, что он готов делиться дальше. «Расскажите что-нибудь из тех времен». Рейнард на мгновение задумался, но после на его лице появилась хитрая улыбка. «Хорошо. Вот одна история. В нашем полку был полевой марш, который длился несколько дней. Мы все ужасно устали, а командир продолжал требовать от нас построения тренировок, даже когда ноги уже едва двигались. И вот, однажды ночью, один из моих товарищей, Льюис, предложил пойти на небольшой риск. Он взял кусок мела и намалевал на палатке командира огромную надпись «Отдохните, сэр, мы будем не против». Я не смогла удержаться от улыбки, представив эту сцену. «И что случилось?» «Командир, конечно, был в ярости», — продолжал Рейнард. Но в его голосе звучало веселье. Устроил перекличку, чтобы выяснить, кто это сделал. Льюис, к счастью, заранее договорился с нами, что никто не выдаст его, и мы молчали, как рыцари. Но командир был хитрее, чем мы думали. Он заставил всех нас вывернуть карманы. И если сам мел Льюис выбросил, то вот карман был изнутри весь белый. «Бедный Льюис, протянула я с нарочитым сочувствием. «Его сильно наказали?» Ну удивления нет», — ответил Рейнард, улыбаясь. «Командир сначала хотел назначить ему двойное дежурство, но потом, кажется, проникся нашим товарищеским духом. Сказал, если уж вы умудрились заставить меня улыбнуться, значит, не все потеряно. И знаете что? На следующий день он все-таки дал нам выходной». Я рассмеялась, представляя себе эту сцену. В голове не укладывалось, что Рейнард, такой серьезный и уравновешенный, мог быть участником таких историй. «И вы были частью этой инициативной группы?» — спросила, чуть прищурившись. «Скажем так, я не рисовал мелом, но и не отговаривал Рьюиса», — признался он, слегка улыбаясь. «В те годы я еще учился, что такое настоящая ответственность». «Похоже, это были интересные времена». Я покачала головой и отпила из чашки травяной отвар. «Да», — он слегка кивнул, его взгляд стал задумчивым. Но они многому меня научили, о том, как держаться в трудных ситуациях, как работать в команде и, конечно, как находить радость даже в самых суровых обстоятельствах. Мы оба задумались, каждый, видимо, о своем прошлом. «А вы, Анна?» — вдруг спросил он, слегка наклонив голову, с явным во взгляде. «Были ли в вашей юности такие моменты, когда вы нарушали правила?» Я уже собиралась ответить, но дверь столовой приоткрылась, и в проеме появился слуга с письмом в руках. Его серьезное лицо сразу изменило атмосферу в комнате. Рейнард, заметив его, нахмурился, и радость, что недавно озаряло его лицо, сразу же куда-то исчезла. «Милорд», — мужчина приблизился и протянул письмо. Он выглядел очень взволнованным. «Его только что доставили, сказали, что оно требует вашего особого внимания». Рейнард молча взял конверт, поблагодарил кивком развернул бумагу. Я молча наблюдала, и по мере того, как он читал, выражение лица Рейнарда становилось все более мрачным. Его челюсть напряглась, а взгляд заметно потемнел. «Что-то случилось?» — осторожно поинтересовалась я, не в силах скрыть беспокойство. «Это неважно», — коротко ответил он, сворачивая письмо и откладывая его в сторону. Его голос стал заметно холоднее, чем был всего минуту назад. Я нахмурилась, но промолчала, давая ему время. Мы продолжали обедать, но атмосфера уже не была такой лёгкой и непринуждённой, как раньше. Рейнард отвечал односложно и явно погрузился в свои мысли сильнее, чем хотел это показать. Наконец, больше не выдержав, я все же вздохнула и прекратила попытки изменить атмосферу нашего общения. «Рейнард, вы можете сказать мне?» Он поднял на меня взгляд, и я заметила в нем разочарование, но не во мне, скорее в той ситуации, о которой он не хотел говорить. «Анна», — начал он, его голос снова стал немного мягче. «Это дело, которое не имеет к вам никакого отношения, я не хочу, чтобы вы волновались». «Но вы волнуетесь», — возразила я, смелев. «Это видно, и если что-то угрожает вам или Люсиль, я хочу знать. Я не могу просто сидеть в стороне и ничего не понимать. Я не та женщина, что станет отсиживаться за чужими спинами, молча сложив руки. Если моим близким что-то угрожает, я хочу помочь. И, пожалуйста, давайте возьмем за правило быть друг с другом честными и откровенными». Рейнард едва заметно улыбнулся, явно оценив мою попытку задобрить его теплыми словами. Он долго молчал, словно взвешивая, стоит ли говорить правду. Наконец, снова взял письмо в руки, скомкал его в ладонью и стало выдохнул. «Это касается Бродрика и его дела», — медленно проговорил он, внимательно следя за моей реакцией. Я получил известие, что его сообщников не удалось схватить всех. Пара человек сумели скрыться, и теперь они, возможно, представляют угрозу. Я почувствовала, как холодок пробежал по спине. Имя Бродрика сразу напомнило мне все, что произошло в последние недели. Страх, боль, опасность для Люсили, переживания Рейнарда. «Они... они могут прийти сюда?» спросила я, стараясь не выдать дрожи в голосе. «Нет», — ответил он без колебаний. «Я позабочусь о том, чтобы вы и Люсиль были в безопасности. У меня есть люди, которые уже занимаются этим. Вы можете не беспокоиться». Но я все равно беспокоилась. «Разве могло быть иначе?» Зная, что где-то там все еще есть люди, которые могли причинить нам вред, я посмотрела на Рейнарда, и в его глазах я увидела ту же тревогу, что чувствовала сама. Рейнард молчал, словно пытался найти нужные слова, чтобы продолжить разговор. Его взгляд был задумчивым, но в то же время в нём читалась какая-то решимость. Я уже было решила, что он окончательно ушел в свои мысли, когда он вдруг поднял глаза и посмотрел на меня. «Анна», — начал он мягко, но с твердой интонацией, «Я понимаю, что вы всегда стремитесь заботиться о других, о Люсиле, о людях вокруг вас». Он слегка улыбнулся, но скорее грустно, чем весело. «Но вы слишком много берете на себя. Я вижу это». Я открыла рот, чтобы возразить, но он поднял руку, останавливая меня. «И я вовсе не критикую вас», — продолжил он. «Наоборот, восхищаюсь вашей самоотверженностью. Но иногда, Анна, вы должны позволить себе немного отдохнуть. Это не слабость, это необходимость». Я опустила взгляд, чувствуя, как его слова находят отклик в моем сердце. Он говорил с такой заботой и искренностью, что мне стало трудно найти аргументы против. При этом все это было так забавно на фоне того, как я жила раньше в своем мире. Мне, кстати, вспомнилось, как приходилось носиться по этажам поликлиники из-за всякой ерунды, вроде неправильно заполненных форм или потерянной карточки. «Как же это было давно!» «И как вы предлагаете это сделать?» — спросила я, слегка прищурившись. Он улыбнулся шире, довольный и уже откровенно весело. — Приглашаю покататься верхом на лошадях. Я моргнула, удивлённая таким предложением. — Верхом? — переспросила, не скрывая удивления. — Да я никогда не сидела на лошади, но, ну, может, только в детстве, когда каталась на пони в городском парке. — Да, верхом, — подтвердил он легко и уверенно. — Прогулка на свежем воздухе, немного движения — это именно то, что вам сейчас нужно, только на этот раз подальше от прудов сутками. Мы одновременно рассмеялись. Рейнард, я вскинула на него взгляд и покачала головой. У меня есть обязательства. Люсиль ждет меня, ей нужны процедуры, я не могу просто оставить ее. Люсиль сейчас спит, спокойно ответил он, словно уже подготовил этот аргумент заранее. Мы вернемся до того, как она проснется, и вы сможете продолжить заботиться о ней. Всего час, я обещаю. Даже если малышка проснется раньше, с ней будет ваша подруга Марта. Вы ведь ей доверяете? «А остаток дня мы оба проведем с девочкой». «Ну уже соглашайтесь». Я закусила губу, обдумывая его слова. Его уверенность и спокойствие убедили меня. В конце концов, он был прав. Люсиль спала, а я действительно не позволяла себе просто расслабиться. Уже давно. Все это время я только и делала, что заботилась о малышке или думала, что еще могу предпринять. Я даже не давала себе возможности обдумать свои чувства. Душила эмоции, боясь слишком сильно погрузиться в них. «Но теперь? Теперь ведь можно?» С момента моего появления в этом мире прошло что-то около четырех, почти пяти месяцев. Так посмотреть вроде немного, а словно целая жизнь пролетела совсем другая. Привыкла ли я? Смогла ли стать частью этой реальности? Пожалуй, что да. Хорошо, наконец согласилась я и улыбнулась Рейнарду. Но только ненадолго. Он засиял, довольный моей капитуляцией, встал из-за стола. Тогда пойдем, я покажу вам конюшни. Он сунул смятое письмо в карман, дождался, пока я тоже поднимусь из-за стола, и подставил мне локоть. Снова учащенный пульс, вот моя рука лежит на сгибе его локти. Я шла рядом с Рейнардом, чувствую, как постепенно начинаю расслабляться. Его уверенность и легкость в движениях передавались и мне. Конюшни стояли чуть в стороне от дома. За ними расстилались просторные луга, а левее кромка леса с тенистыми деревьями. Это было большое ухоженное строение из светлого дерева. Изнутри доносилось ржание лошадей и запах свежего сена — Я еще не подходила близко к нему, чему сама удивилась сейчас. Столько времени живу здесь, а ведь даже не задумывалась, что еще есть в поместье. А ведь его земли должно быть весьма обширны. Рейнард открыл передо мной дверь, жестом приглашая войти. «Добро пожаловать в мою маленькую гордость», — сказал он с легкой улыбкой. Внутри меня встретили несколько холеных лошадей. Их гладкие шкуры блестели, а внимательные глаза казались почти по-человечески разумными. Одна из них, светло гнидая, с белым пятном на морде, наклонила голову и посмотрела на нас с явным интересом. «Это Луна», — представил ее Рейнард. «Очень спокойная, дружелюбная. Думаю, она вам подойдет». Я осторожно протянула руку, и Луна мягко ткнулась в мою ладонь теплым носом. «Она красивая», — сказала я, — чувствую, как мое волнение немного отступает. «И очень надежная». добавил Рейнард, уже направляясь к другому стойлу. Оттуда он вывел высокого темного жеребца с горделивой осанкой. Он норовисто похрапывал, но шел следом за хозяином. «А это Ройс. Он немного своенравный, но мы с ним прекрасно понимаем друг друга». «Не сомневаюсь. Я не удержалась от того, чтобы фыркнуть, а Рейнард вопросительно выгнул бровь с нарочито оскорбленным видом. Я рассмеялась и снова повернулась к кобылке. Та явно хотела что-то получить от меня. Кажется, нужно было захватить что-то вкусное». Сообразила я, немного расстроившись. «О, не переживайте, там точно есть яблоки и морковь. Можете пока сходить». Он указал на дверь чуть в стороне. «Погоди, красавица, сейчас найдем чем тебя побаловать», — шепнула я лошади, осторожно погладив ее по морде. Признаться, я немного боялась этих крупных животных, но при этом ощущала и какой-то благоговейный трепет к ним. Они всегда ассоциировались у меня со свободой». Пока Рейнард готовил лошадей, я отправилась в то помещение, что он указал. Прямо у входа нашлось ведерко со свежей морковью. Кажется, лошади должны ее любить. Взяв несколько штук, вернулась в конюшню. Луна забавно закивала головой, заметив вожделенное угощение, и я рассмеялась. Рейнард как раз заканчивал седлать Ройса. Ан, погоди!» Вдруг окликнул он меня, когда я потянула лошадке морковь. Луна успела с хрустом откусить уже половину, когда лорд Локвуд перехватил мою руку. «Этак она откусит ее вместе с вашими пальчиками «А мы ведь этого не хотим?» Он вдруг оказался так близко, почти касаясь меня телом. Осторожно взяв мою руку, он развернул ладонь вверх, скользнув при этом пальцем по чувствительной коже на запястье. Я судорожно втянула воздух носом. «Вот так». Рейнард стоял сзади и почти обнимал меня в этой позиции. Его рука была вытянута вместе с моей. Луна забрала морковь с моей раскрытой ладони и довольно всхрапнула. Когда лакомство закончилось, она потеряла к нам интерес, в то время как лорд Локвуд, казалось, его только приобрел. «Вы едва дышите, Анна?» Его шепот прозвучал у самого моего уха. Мои глаза округлились помимо воли. «Он что, дразнит меня?» Я порывисто обернулась, оказавшись с ним буквально нос к носу и решительно уставилась ему в глаза. «А вам разве это не нравится?» Пришел и в очередь удивляться моей храбрости. Или наглости. Не знаю, как правильно это назвать. «Очень нравится», — признался он едва слышно. Голос прозвучал низко, почти хрипло и с теми мурчащими нотками, что были ему присущи и вызывали во мне весьма неоднозначные реакции. Но уже в следующий миг Рейнард сделал шаг назад, и я смогла дышать свободней. «Прогулка верхом», — напомнил он не то себе, ни то мне, и отправился седлать луну. Я наблюдала за ним, и, если честно, это было очень интересное зрелище. Рейнард не стал звать конюхов или поднимать какую-то суету. Нет, он решил прокатиться и просто делал это. Он двигался с такой уверенностью и лёгкостью, что я невольно залюбовалась. Все в нем, от манеры держаться до того, как он обращался с животными, говорило о том, каков он, лорд Рейнард Локвуд. — Готово? — спросил он, подойдя ко мне с едва заметной улыбкой, закончив суприжью и остальным. Я никогда не ездила верхом, призналась, наконец, чувствуя, как легкое волнение снова закралось в мой голос. — Не волнуйтесь, — ответил он, подставив специальную тумбу со ступеньками и подавая мне руку, чтобы помочь сесть в седло. Луна — одна из самых спокойных лошадей. А я буду рядом, если что-то пойдет не так. Ставьте ногу в стреме и хватайтесь вот здесь. Наверное, ездить в платье, тем более таком замечательном, было странно, но я пообещала себе, что буду предельно осторожный. Подол был достаточно широким, чтобы я смогла усесться в седло. Рейнард подсказывал, как следует залезать. Его слова звучали настолько уверенно, что я позволила себе расслабиться, и все оказалось куда проще, чем могло, Я даже умудрилась расправить платье, чтобы оно красиво легло по ногам и ничего лишнего не виднелось. Рейнард объяснил, как следует держать поводья и что делать, чтобы направить лошадь в нужную сторону. Проверил все еще раз, убедился, что ей удобно устроилась, а затем сам вскочил в седло. Не переживайте, Луна сама прекрасно знает, что делать. Когда мы выехали из конюшни, меня тут же окутала свежесть воздуха и тишина, нарушаемая лишь звуками природы. Мы двигались по тропинке, которая вела к лесу, и я начала замечать, как напряжение, которое я испытывала весь день, постепенно исчезает. «Ну как?» — спросил Рейнард, придержав своего жеребца, чтобы поравняться со мной. «Это приятно», — призналась я, почувствовав, как улыбка начинает расползаться по лицу. Меня едва заметно покачивало в седле, пока мы двигались вперед. «Луна действительно очень спокойная». «Я же говорил», — ответил он с лёгкой усмешкой, — «иногда нужно просто довериться». И, кажется, эти слова касались не только верховой езды.